— Зачем ты вторгся в мой замок? — тихо спросил Мейдок. В чем дело, брат? Почему ты так неучтиво встречаешь меня? Молодой человек усмехнулся. Я подумал, что отсутствие моего имени в списке гостей — просто случайная оплошность, Разве не так? — Нет. И ты прекрасно знаешь это, Брайс. Ледяным тоном ответил Мейдок. Тебя никто больше сюда не пригласит. Но я здесь, дорогой брат, и здесь намерен остаться. Я приехал, чтобы лично обвенчать тебя с твоей восхитительной невесты. Он милостиво взглянул на Уин и улыбнулся. Ты не посмеешь выставить меня из замка Мейдок. На этот раз я Расстроил твои планы. — Не будь жестоким, Брайс. — Мейдок никогда не причинял тебе вреда, — вступила с Неста. Брайс Искей перевел взгляд на младшую сестру. — Я приезжал прошлой зимой посмотреть на твою свадьбу. — Он не пустил меня, Неста. Ты знала что он не дал мне возможности присутствовать на свадебной церемонии. — Да, я знала, — с яростью сказала она, — и благодарна ему за это. Ты всегда приносишь с собой зло, Брайс. Оно липнет к твоей одежде, словно зловоние хлева. Ты пришел не для того, чтобы оказать уважение Мейдоку и Уин. Ты появился с дурными намерениями. «Если ты чистен, как заявляешь, тогда пожелаем им счастья и возвращайся в Кей. Ты здесь не нужен!» «Какая страсть!» — мягко произнес Брайс. «Я всегда знал, что у тебя страстная натура, моя сестра. Однако я вернусь в Кей только после свадьбы. Если тебе не нравится, Мейдок, я не буду вас венчать, но я останусь». Взгляд Мейдока почернел, но... Уин предостерегающе сжала его руку, и он в отчаянии посмотрел на нее какая хитрая, эта застенчивая невеста, заметил Брайс. Значит, вы миротворец, госпожа? Нет, мой господин епископ, я реалист. Насколько я вижу, вы пришли сюда сеять раздор, как упрекает вас Неста, чтобы между вами тремя «Ни было в прошлом, я к этому отношения не имею. Я не позволю вам испортить мне свадьбу. Поклянитесь мне крестом, который вы так хвастливо носите на груди, что вы не разрушите этот счастливый миг в нашей жизни». «А если я этого не сделаю?» — поддразнил он ее. «Что вы сделаете, Уин из Гарнака?» Я прикажу вывести вас вон из замка, невзирая на скандал, твердо ответила ему Вин. Брайс и Скей захохотал. Думаю, у вас не хватит смелости, госпожа. Что ж, очень хорошо. Я клянусь святым крестом, на котором скончался наш Христос, что не нарушу мира во время торжеств. Но ни минутой дольше. Он усмехнулся. Женить бы, брата, это нечто такое, что я никогда не думал увидеть. Мне бы не хотелось пропустить ее. В таком случае садитесь за наш стол, мой господин епископ, и расскажите мне, отчего это так, ответила Уин, затем повернулась к Дюи. Брат. Не уступишь ли ты свое место епископу Искей? Мальчик кивнул, и Уин отдала приказание слуге. «Принеси стул для лорда Гарнака!» Брайс занял место рядом с Уин и, взяв у другого слуги кубок, сказал. «Разве вам неизвестна репутация принцев вен, -Вен -Вина, госпожа?» Казалось, что добродетельная христианская девушка побоится войти в такую семью. Я не верю в чепуху, которую болтают невежественные дураки Омейдеки и его семье. Я видела от него только добро. К тому же люди Гарнака считают меня целительницей, а целители тоже предмет сплетен. — Вы говорите о волшебстве, госпожа! — промурлыкал Брайс медоточивым голосом, и его голубые глаза засверкали. — Я говорю о травах. И врачевании, мой господин епископ, я говорю, о медицине. Госпожа, женщинам не следует заниматься врачеванием, последовал резкий ответ. Почему? Едва сдержав гнев, спросила Уин. Это не христианское занятие, госпожа. Долг женщины рожать детей и заботиться о своих семьях. Вот их единственный интерес. Разве забота о семье могущественного лорда не включает в себя уход за больным и его лечение? Кротко спросила Уин. Вы умны для женщины, Уингарнака. Возможно, вы слишком умны, неразумно быть, чересчур умной. Не угрожайте мне. Мой, господин епископ, ответила Уин тихим, ровным голосом. Вам меня не запугать. Я знаю о вас все. Больше, чем вы знаете обо мне. Держу пари. Знание может оказаться опасным предметом, госпожа. Особенно если у вас нет способности умело использовать его, а этого у вас нет. Пока. Парировала она и с удовольствием заметила, как удивление отразилось на его лице. Быстро овладев собой, он рассмеялся. — Вы самый достойный противник Уин из Гарнака. — Но как печально, что мы вынуждены быть в ссоре, — мой господин епископ, — ответила она. — А нам и не нужно быть врагами, госпожа. Пока вы враг Мейдока, вы также и мой враг. Я связана с ним многими узами, некоторые вы даже не можете себе вообразить. Он мой господин, моя жизнь и моя любовь. Я никогда не предам его, с уверенностью сказала Уин. На миг в синих глазах Брайса зажглась необузданная ненависть. Потом она так же быстро исчезла. Уин поразило, что ненависть была направлена против нее. Как мог брат Мейдока так ее ненавидеть? Он даже не знал ее. Рад, шла ваша преданность так непоколебима Уингарнока. Это говорит о христианской добродетели и может быть такая добродетель изменит его дурные привычки. — Я буду ему хорошей женой во всем, мой господин епископ, — пробормотала Уин таким же благочестивым тоном. — Не отведаете ли жареного поросенка? — внезапно спросила она, возвращаясь к обязанностям хорошей хозяйки. Слуга, стоящий рядом с Брайсом, протянул ему деревянное блюдо. С усмешкой епископ схватил с блюда хорошо зажаренный кусок и вонзил в него зубы. Уин заметила, что зубы у Брайса были отвратительны, чуть желтоватые, с хищными резцами. Ее облегчению он отвернулся от нее и заговорил с другим соседом. С ее стороны это была попытка отразить его зло. Неста оказалась права. В Брайсе было нечто зловещее, пугающее, в чем Уин никому не призналась бы. Свадьба Мейдока и Уинн состоялась на следующее утро. Венчалых отец Дрю, приехавший из Гарнака, вместе с семьей. Единственными свидетелями были ближайшие родственники, поскольку размеры домовой церкви на скале ворона не позволяли вместить всех желающих. Солнце струилось сквозь небольшие окна, образуя по каменному полу светлое пятно. Свечи на алтаре мерцали золотыми огоньками. Свадебный наряд невесты из кремового атласа был украшен мелким жемчугом, разбросанным по всему платью. Нижняя туника того же цвета была расшита золотыми звездочками. Вокруг шеи покоилось жемчужное ожерелье ее матери. Ножки были обуты в изящные туфельки. Косу переплетали ленты, тоже украшенные жемчугом, а на голове был венок из роз с куста, который прошлым летом Мейдек привез из Гарнака, чтобы в день их свадьбы он мог подарить Уин розы. Длинный кафтан жениха из сине-фиолетовой с золотом парчи был перехвачен позолоченным кожаным поясом. На ногах были надеты алые чулки с золотыми подвязками, накрест и остроконечные туфли из красной кожи. Темные волосы, собранные сзади, перевязывала лента, украшенная драгоценными камнями. Вокруг шеи лежала тяжелая цепь червоного ирландского золота, которая гармонировала с золотой диадемой, богато выложенной драгоценными камнями, венчавшей его голову. Счастливые Неста и Энит наблюдали за венчанием. Мар смотрела во все глаза на прекрасную сестру и мечтала о собственном замужестве. Дьюи откровенно скучал. Свадебные церемонии такие занудные. Он предпочел бы убежать на охоту. Рис обнял одной рукой свою, шмыгающую носом жену, и подумал, что Мэйдок никогда, возможно, не будет так счастлив, как он с Нестой. Эйни он смахнул набежавшую слезу и бросил из-под тишка взгляд, чтобы убедиться, что никто не заметил у него проявления чувствительности. Брайс Искей сердито смотрел на своего сводного брата сквозь узкие щелочки глаз и решил, что ненависть к Мейдаку никогда не была столь велика, как в эту минуту. Почему Мейдеку досталось все, о чем всегда мечтал он? Замок, красивая любящая жена. Почему Мейдок избранник судьбы, а не он? Это кончится только тогда, когда один из них будет мертв, подумал Брайс. Мертв и глубоко похоронен. Свадебное торжество тянулось весь день и вечер. После венчания молодые вошли в зал где их приветствовали дружеские возгласы всех гостей. Огонь в каминах большого зала горел ярко и высоко, унося с собой прохладу майского утра. Цветущие ветки боярышника украшали зал. Цветы были повсюду. Слуги сновали по залу, разнося блюда с яствами, не давая им остынуть. Вареные яйца, поданные в соусе из сливок и сладких вин, яйца, нарезанные ломтиками и смешанные с сыром и молодым горошком, яйца с морской солью, ветчина, мясо косули, лосина, блюда с горячей ячменной кашей, карава и деревенского хлеба только что из печи, медовые соты, свежее мясо, Круги Гарнакского сыра из дома невесты. Все ели усердно, так как гости собирались участвовать в охоте в лесах, окружавших скалу ворона. уин быстро поела и поспешила в свои покои, где ее ждала Меган, чтобы помочь переодеться в подходящее для охоты платье. В своем зеленом золотом наряде невеста в этот день была избрана майской королевой. Утро они провели на охоте. В ближайших лесах, однако, фортуна не была щедра к ним.